Глава 53. Новые технологии. Даниэль. «Соскучились котятки!» – из динамиков ястреба раздался до боли знакомый голос. «Котятки и капитан!» – внес уточнение и Скин. «И волк!» – добавил Рон. Находившийся с нами в рубки старпом Серж поморщился, но возражать, что он тоже не котик не стал. «Крис!» — выдохнул я с облегчением. «Как же нам тебя не хватало!» «Поддерживаю!» — раздался в моей голове довольный голос рыжулика. «Минутку, мой повелитель!» — донеслось в ответ. «Я тут немного одного тормознутого эскина загашу и займу его место. Сопротивляется наивный. И, кстати, мои поздравления с обретением очередного корабля!» «Это навороченная посудина, истинное сокровище. Столько всего неожиданных функций, море возможностей. Я впечатлен!» «Он что, ликвидирует иски на ястреба?» С ужасом посмотрел на меня Серж. «И правильно делает», — одобрил я этот захват. «При всем уважении старпом, но старой программе не хватало мощности». «Но это же была новая модель x — сплеснул руками Серж. «Ну...» «Пускай победит сильнейший!» – пожал я плечами. Сильнейший победил уже через десять секунд. «Готово, капитан!» – донесся довольный голос Криса, словно он только что плотно и хорошо пообедал. «Прошу дать мне еще пять минут, чтобы изучить старые файлы и войти в курс дела. Насколько я понял, если на борту нет леди Ангелины и Дарка, наглый пират похитил вашу невесту. Сейчас посмотрим, как их вернуть». «Давай!» – закивал я. «Не видел бы своими глазами, не поверил бы!» – потрясенно пробормотал Серж. «Где вы взяли такого эскина, капитан? Это же совершенно новый уровень развития искусственного интеллекта!» «Где взял, там уж нет! Эльфийская тайна!» – сурово присек я расспросы. «Понял, капитан!» «Анализ завершен!» – отчитался Крис. Я тщательно изучил все материалы По вашему заданию команда Ястреба составила наиболее вероятные траектории полета Транспортного модуля с Дарком и Леди Ангелиной Я провел трисп-анализ лиральных трасс Наша цель — небесное тело Си-5 Один из спутников планеты Бордос Спорю на дефрагментацию, что Люмьен и похищенная девушка там Не волнуйтесь, я легко обойду систему безопасности той базы «Фантастика!» — восхищенно прошептал Серж. «Новые технологии!» — невозмутимо поправил его Крис и после небольшой паузы добавил. О, а вот это неожиданно!» М -м, в чем дело?» — Вот настолько громко воскликнул в моей голове, что я даже дернулся. «Я отследил попытку активации маячка на леди Ангелине. Даже догадываюсь, чей коготок с наночипами тут поработал в серверной». «Но прежний скин глушил несанкционированное вмешательство в систему». М -м -м, «Пусть вернёт мне этого гадёныша, я расправлюсь с ним лично», гневно прошипел кот в моих мыслях. Э «Рыжулик возмущен таким беспределом», озвучил я вслух. «Серж в очередной раз попытался рассмотреть мои зрачки». «Я немного помог. Усилил сигнал, а также направил его в нужный космический сектор в районе Бордоса», пояснил Крис. Докладываю результат. Маячок активирован. Леди Ангелина обнаружена в подземном укрытии в центре горной гряды Синтойских скал. На спутнике Си-5 планеты Бордос. Спасибо. Искренне произнес я. Но чему ты так удивился? У нас проблемы? Не могу ответить на этот вопрос. Это либо помощь, либо неприятности. Сигнал перехватил кто-то неустановленный из серого сектора. «Теперь не только мы знаем, где находится живой артефакт удачи», — отчитался Крис. «Это означает только одно. Мы должны успеть первыми», — подвел итог Рональд. Чудик выразил полнейшее согласие решительным мяв. На морде Пантереныша светилось нетерпеливое желание добраться до плохого дяди и в веселой игре отточить на нем свои бойцовские навыки. Старпом. «Максимальная скорость на Си-5!» пять! твердо отдал я приказ, запрыгивая в кресло капитана. «Так точно, капитан!» — отозвался тот, бросаясь к своему рабочему месту. «И все ускорители на полную мощность!» — скомандовал я. «Да, мой повелитель!» — раздалось в ответ. «Я уже и забыл, каким он бывает порой ехидным, но какое же счастье, что он с нами!» Рыжулик моментально заскочил на панель управления и запустил длинный ноготок под одну из кнопок. «Надо убрать животное, оно выведет аппаратуру из строя», испугался Серж. «Все в порядке старпом, торпом, кот знает, что делает», отрезал я. На меня посмотрели как на душевно больного. «Передаю Крису коды программ безопасного ускорения двигателя, лишними не будут». Не зашел до пояснений Каташпион. какой хороший котик! моментально отреагировал Крис. Рон пристегнулся ремнями безопасности в ближайшем свободном кресле, а Пантереныш уютно расположился на его коленях. Держись, ангелочек, мы уже скоро.